Глава 15 Когда поздно вечером к дому подъехала такси, я увидел из окна, как сгорел, стремительно покинул салон автомобиля. С громким хлопком закрыл дверцу, отчего водитель что-то гневно прокричал ему вслед, и направился к входной двери. Я стоял на втором этаже. Заметив меня, он обычно махал рукой и пальцем указывал вниз, прося спуститься, но сегодня этого не произошло. По его выражению лица было сложно что-то понять. Я закусил губу, размышляя, что могло случиться. В голову закралась шальная мысль. Что-то пошло не по плану. Отложив тряпку и средства для мытья окон, я стянул резиновые перчатки, и поправил свитер и поспешил к лестнице. В холле раздался шум, словно о чем-то тяжелым ударили по стене, и крики Эдварда «Да что с тобой?» Я с опаской спускался по лестнице, наблюдая за тем, как в холле Скэрилл в ярости прижимал Эдварда к стене, приставив к горлу нож. Он почти сшиб Эдварда с ног, задев стоящую рядом металлическую подставку для зонта. Подставка перевернулась, и четыре зонта вывалились прямо к их ногам. Слава богу, что все работники уже ушли. Скэрилл нечасто навещал нас в запретных землях и обычно заранее предупреждал о своем приезде – И, конечно, он никогда не устраивал сцену у всех на глазах. Особенно если это могло подмочить его репутацию. Последний работник, полукровка, бывший учитель истории, покинул нас полчаса назад. Содержись он, было бы сложно объяснить, что здесь происходит. Я опешил, не зная, что делать. Это был первый на моей памяти случай, когда Скэрилл и Эдвард ссорились. Я уже не говорю о приставленном к шее ноже. Я не видел лица Скориэлла, но Эдвард выглядел возмущенным. Он схватился за его запястье и крепко сжал, пытаясь увернуться от лезвия. Лоу шумно дышал, как будто все никак не мог успокоиться. Эдвард, наоборот, пытался сохранять спокойствие, хотя это и выходило с трудом. Они неотрывно смотрели друг другу в глаза. «Скориэлл», — позвал я в напряженной тишине, — Первым порывом было броситься к ним, разнять, но оба затихли, и я понадеялся, что Скэрилл вскоре успокоится и прояснит ситуацию. «Ты с ума сошел!» — процедил сквозь зубы Эдвард. Скэрилл отпустил его и повернулся ко мне. Я замер на первой ступеньке лестницы в ожидании. «Ты знал про фотографии», — низким голосом произнес Скэрилл, подходя ближе. «Точно знал». «Фотографии?» Я лихорадочно соображал, о чем именно он говорит. «Чьи?» Скэрил все еще держал в руке нож. Он подходил медленно, точно хищная кошка в засаде. Шаги его сделались бесшумными, в то время как мое дыхание оказалось оглушительно громким. сработала ли это клятва на крови или нет, но я чувствовал его агрессию. Она заполняла каждую клеточку моего тела. Я боялся двинуться с места. «Фотографии Бернарда!» и знал о том, что Бернард и Оливер встречались». «Ты сам мне это сказал?» — нервно выдал я. Голос трусливо дрожал. «Когда попросил найти компромат на Бернарда в клубе...» «Все верно!» — кивнул он. «А теперь кто-то слил информацию про них». «Ты думаешь, что я мог это сделать?» — внезапно меня охватил гнев «Я бы не стал!» «Да неужели?» — издевательски проговорил Скэрилл. Мне больше нечего сказать, — отрезал я. Я этого не делал. Ищи того, кто за этим стоит. Я направился в сторону подсобки. Нужно было взять тряпку и отмыть холл. Скэрилл успел наследить, ведь придя с улицы, обувь он не снял. Хотя, по правде говоря, я просто хотел уйти от него на безопасное расстояние. Краем глаза я наблюдал за ним, но все равно не успел среагировать, когда он ударил меня по внутренней стороне колена. Отрезкая боли нога подогнулась, и я завалился на пол, успев в последнюю секунду сгруппироваться. Скэрилл грубо перевернул меня на спину, сел на живот и приставил нож к шее. «В этом доме только я заканчиваю разговор!» «И нет!» — выделил он громче, жестко сжав подбородок. «Мы не закончили!» Я попытался возмущенно завопить, что ты делаешь, но получилось только нечленораздельное мычание. Его пальцы, вцепившиеся в кожу, как тиски, сдерживали меня. «Скэрил, прекрати сходить с ума, у тебя уже паранойя!» раздался сзади недовольный голос Эдварда. Я слышал, как он спешит на помощь. Скэрил, не поворачиваясь, отпустил мой подбородок «О, это прекрасное чувство свободы!» и взмахнул рукой назад. Послышался грохот. Кажется, он сбил Эдварда с ног темной материи. «Кто-то слил в сеть фотографии Бернарда с Оливером». Он нагнулся ко мне. «Я спрошу только один раз. Это сделал ты?» «О чем ты у меня?» Я сглотнул и кожей почувствовал острое лезвие. «У меня не было этих фотографий. Только Бернард в клубе. Ты умеешь доставать любую информацию», почти нежно проговорил он, вплетая пальцы в мои волосы. «Тебе не составит труда достать их старые фотки». «Но я этого не делал!» — истерично крикнул в ответ я. Тут он, видимо, решив наказать за повышенный тон, больно схватил меня за волосы и потянул. Было трудно дышать, он сидел на мне, а весил Скэрилл прилично. Его ноги по бокам сдавливали да так сильно, что я не мог даже шевельнуть рукой. «Я дал клятву, помнишь, как я мог сделать что-то, что может помешать тебе!» Он долго вглядывался в мое лицо, словно пытался отыскать в нем правду. Как он был разъярен! Я впервые видел его в таком состоянии. Что бы там ни произошло, это вывело Скэриэлла из себя. Вскоре звериный оскал сменился гримасой недовольства, а затем и складки между бровей разгладились. Больше не было этого пристального взгляда, готового уличить меня во всех грехах. Плотно сжатые губы приоткрылись, и Скэрилл издал вздох отчаяния. Теперь он выглядел растерянным. Глаза его беспокойно метались, он словно размышлял, забыв обо всем. Я почувствовал облегчение, когда он медленно, словно в прострации, убрал нож и встал, протягивая мне руку. Я нерешительно поднялся, не принимая помощи. — Прости, — виновато произнес он, когда я встал, разминая шею. Было странно тереть кожу там, куда секундой ранее упирался нож. «Не знаю, что на меня нашло». Я не издал ни звука, продолжая свой путь до подсобки. Волосы вставали дыбом, а по коже бегали мурашки, как только я вспоминал о том, как он чуть было не зарезал меня. Ему это ничего не стоило. Скайриелл был так зол, что мог в любую минуту убить, просто заподозрив в предательстве. «Ты должен был поговорить с нами», — сердито выдал Эдвард. Вернувшись в холл, я опустил голову, чувствуя, что Скэрилл смотрит на меня и жалеет о содеянном, и начал вытирать грязные разводы на паркете. Скэрилл успел повесить куртку, обувь аккуратно поставить в прихожей, а зонты вернуть на место. Выглядел он, как нашкодивший ребенок, испытавший чувство стыда. Эдвард сложил руки на груди и смотрел на него в ожидании объяснений. Я неторопливо натирал паркет, то и дело бросая на них осторожные взгляды. Кожу на подбородке еще словно ожгло в тех местах, которые он сжимал своими пальцами-тисками. Я машинально потер шею и подбородок. Подумать только, еще пару секунд, и я бы лежал на этом паркете в луже собственной крови. Прямо как тот водитель на дороге. Меня бросило в жар. Скэрилл слишком опасен. К моему удивлению, он сел, скрестив ноги между мной и Эдвардом, и, поникший, схватился за голову. Мы молчали. Я протер все разводы, но не спешил относить тряпку, просто, нахмурившись, стоял с ней в руках. «Простите меня», — проговорил Скорелл. Эдвард шумно вздохнул. Я промолчал, прикусывая внутреннюю часть щеки. «Кто-то копает под меня», — в отчаянии бросил Скорелл. «Адам?» — спросил я. «Мистер н предположил Эдвард. «Слишком осторожно копает». «Не в их стиле, помните эту дерьмовую срежку?» — скривился он. «Вот это в их духе! А тут практически ювелирная работа!» Он устало потер переносицу. «Ни одной зацепки!» «Никаких подозреваемых?» — спросил Эдвард. Выглядел он все еще сердитым, но, очевидно, обида потихоньку проходила. «Помимо Адама и мистера Эна, может, Кэмерон, напарник Адама?» «Это чистокровный!» — заключил Скэрелл. Под меня копает чистокровный, вне всяких сомнений. «Что именно он сделал?» – спросил я. «Или она?» – вздохнул Скорил. «Кто-то слил фотографии Оливера с Бернардом во все социальные сети, связанные с Лицеем и Академией Святых и Великих. Откуда эти фотографии? Ума не приложу. Я пытался сделать так, чтобы никто не узнал об их отношениях. Вывести из-под удара Оливера, но...» Он стукнул кулаком по паркету. «Все зря. Нужно пересмотреть планы и теперь подстраиваться на ходу». «У тебя есть подозреваемые? Какому чистокровному ты перешел дорогу?» спросил Эдвард. «Ха!» — Скерилл скривился в усмешке. «Тебе в алфавитном порядке или в хронологическом? Проще сказать, какому чистокровному я не переходил дорогу. С таким послужным списком как ты еще в живых остаешься». Голос Эдварда звучал доброжелательно. Хоть он попытался все свести к шутке и разрядить тем самым гнетущую обстановку, но ничего не вышло. «Каждый день задаю себе этот вопрос», — угрюмо ответил Лоу. Он поднялся и зашагал, наматывая круги между нами и рассуждая вслух. «Если бы не эта слитая фотография, то близнецы Брум могли бы вступиться за меня перед своим отцом и подписать рекомендательное письмо за то, что я помог с Бернартом». «Но сейчас...» Он с раздражением взмахнул рукой. «Какая, к черту, разница, помогал я или нет? Им теперь не до меня!» Мы с Эдвардом напряженно наблюдали. С другой стороны, раз положение ухудшилось, то нужно теперь повлиять на Оливера. Он как раз в убитом состоянии. Манипулировать им будет проще. Подняв бровь, Эдвард посмотрел на меня. Я в ответ пожал плечами. Скорел не замечал нас, продолжая размышлять. как теперь поступит их отец. Он точно не выгонит Бернарда. В уставе Академии написано, что исключить можно за преступление За поведение, порочащее честь и достоинство учащегося, могут отстранить на время от учебы. И это если проступки случаются нечасто. Так уже несколько раз отстраняли Оскара Уотермила. Но у Бернарда точно хорошая посещаемость. А Оливер даже еще не учится в Академии. Эдвард задумчиво потер лоб, а затем направился в свой кабинет. Он занимался документацией и по полдня пропадал, топая в бюрократическом болоте. Я же, по большей части, следил за кем-то, доставал материалы, а в оставшееся время убирался, успокаивая себя тем, что в доме становится чище. Я видел результат своих трудов только когда брал в руки швабру и тряпку. Уборка для меня стала способом снять стресс. Я прошел мимо Скэриэлла. Как бы странно это ни звучало, но в детстве, я помню, он тоже бывало так, наворачивал круги и что-то шептал себе под нос. Это очень нервировало других детей, особенно Ноэля Джонса. И тот всегда ставил подножку Скэрриэлу. Не проходило ни дня, чтобы Ноэль не приставал к Скэрриэлу. И поглядите-ка, что теперь с ним стало. По развитию он недалеко ушел от ребенка. В доме каждому выделили по маленькой комнате больше похожее на кладовку. Там мы могли ночевать, если допоздна задерживались в запретных землях. Уставший, я собирался через пару часов пойти спать, как вдруг тихо постучали в дверь. Я крикнул «Входите!», но стук повторился. вздохнув я поднялся с кровати и направился к двери. «Привет!» — смущенно проговорил Скэрилл, сидя на полу. Он уткнулся в колени, как маленький ребенок. «Привет!» — удивленно протянул я. «Уже десять минут сижу здесь». Все не решался постучать. «Почему?» Я знал ответ, но мне хотелось, чтобы он сказал это вслух. «Мне очень стыдно», — он опустил голову, — «за то, что произошло внизу». Я зажмурился и сжал ладони в кулаки. «Да, вышло хреново. То, что произошло внизу, было не просто хреново. Я был зол на него, но ничего не мог с собой подделать. Как можно было злиться, когда он вот так сидел и раскаивался?» Трудно было понять, раскаивался ли он искренне или это было очередной игрой на публику. Я принимал его извинения, глотая обиды, а время делало свое дело. Вскоре я забывал все унижения и оскорбления. Изо дня в день я пытался узнать, есть ли у меня предел терпения. Как долго я буду верить Скорил. Или даже оказавшись в аду, погибнув от его руки, буду оправдывать его. Мне правда стыдно. Даже в глаза смотреть не могу. Проговорил он тихо, все так же сидя на полу. Я рассматривал его макушку, черные спутанные волосы, прикрывшие лицо, широкие плечи и острые голые коленки. Если бы он не напал на меня пару часов назад, то я бы сейчас его пожурил за отсутствие носков. В этом здании с отоплением были проблемы, то и дело отключали. «Ты извинился перед Эдвардом?» Он кивнул, не поднимая головы. «Почему ты решил, что это был я?» «Ты меня в чем-то подозреваешь?» Набравшись храбрости, спросил я. «Ни в чем», — помотал головой он. «Тогда я вспылил». «Ладно», — слабо улыбнулся я. «Хочешь войти?» Скайрилу только виляющего хвоста за спиной не хватало. Он бодро поднялся, словно не мучился только что угрызениями совести. «Мне надо обратно», — улыбнулся Лоу. «Утром приедет курьер. Я сделал заказ. Да и завтра полно дел». Я издал разочарованный вздох, после чего Скэрилл полез обниматься. «Не обижайся, ладно?» Я крепко его обнял, зарывшись носом в шею. После того инцидента на дороге я сутки приходил в себя. Той ночью Скэрилл пришел ко мне. Мы лежали на кровати, и он долго молча гладил меня по спине. Я забылся тяжелым тревожным сном под утро. Мне снились погоня, обрыв крови Скэрилл, умирающий на дороге. В руках я держал пистолет и рыдал у его тела. Я проснулся от собственного крика, напуганный и измученный. Скэрил принес стакан воды, а затем битый час болтал о рождественской елке, которую увидел в магазине. Говорил о том, как хочет ее поставить у нас дома в центре. Я почти не слушал, лишь изредка соглашался, стараясь поддерживать разговор. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я заснул под его голос, но мне снилась эта нарядная ель». «Ты мог убить меня сегодня». То и дело проносилось в голове. Был ли у меня выбор, мог ли я уйти и оставить его. День и ночь я окорил себя за то, что не могу найти силы бросить все, сжечь мосты между нами. Была ли клятва на крови ошибкой всей моей жизни? Он мог сколько угодно убеждать меня, что все будет хорошо, но я знал, что рано или поздно умру. Либо от рук его врагов, либо от его руки. Третьего не дано. «Хорошо», — кивнул я в ответ, — «когда ты вернешься?» «На этой неделе мне надо быть в центре, но мы на связи. Приезжай, как будет время и желание», — непринужденно проговорил Скорел. «У меня тут много дел», — растерянно ответил я. «Конечно», — кивнул он, — «спасибо». И обнял еще раз, как будто не верил, что я его простил. Работала ли у него клятва на крови?» Испытывал ли он сейчас сильные эмоции, находясь рядом, прикасаясь ко мне? Я не спрашивал, не хотел слушать ложь. «Я больше не причиню тебе боли», — прошептал он мне на ухо. Мне стоило больших усилий не рассмеяться, громко и отчаянно. Возможно, он был удивительно хорош во лжи, потому что сам искренне верил в те слова, что говорил. Но я знал, что Скэрилл искусно причиняет людям боль. Его обещания ничего не стоили. Он мог это пообещать и Хитклифу, и той девчонке-служанке, и бог знает еще кому. «Я тебе верю». Услышав это, Скэрилл крепко стиснул меня в объятиях. «Мне очень хотелось верить в те слова, что произносил я».